Мы шли, не останавливаясь, насколько позволяли силы Манон, то есть около двух миль, ибо несравненная моя возлюбленная неуклонно отказывалась сделать привал. Наконец, изнемогая от усталости, она призналась, что дальше идти не в силах. Была уже ночь. Мы уселись посреди обширной равнины, не найдя даже дерева для прикрытия. Первой заботой ее было сменить на моей ране повязку, которую сделала она собственноручно перед нашим уходом. Я тщетно противился ее воле. Я бы смертельно огорчил ее, если бы лишил ее удовольствия думать, что мне хорошо, и я вне опасности, прежде чем она позаботится о себе самой. В течение нескольких минут я покорялся ее желанием. Я принимал ее заботы молча и со стыдом. Когда она перевязала мне рану, я снял с себя все одежды и уложил ее на них, чтобы земля была ей менее жестка. Как она не противилась, я заставил ее принять все мои заботы о возможном ее удобстве. Я согревал ей руки горячими поцелуями и жаром своего дыхания. Всю ночь напролет я бодрствовал подле нее и возносил к небу молитвы, а не послания ей сна тихого и безмятежного. О, Боже! Сколь пламенно и искренне были мои моления, и сколь жестоко ты их отверг. Позвольте мне досказать в нескольких словах эту повесть, воспоминание о кое убивает меня. Я рассказываю вам о несчастье, подобного которому не было и не будет. Всю свою жизнь обречен я плакать об утрате. Но хотя мое горе никогда не изгладится из памяти, Душа каждый раз холодеет от ужаса, когда я приступаю к рассказу о нём.